«Я знал», — проревел лорд Эбандрак, — «что этим все кончится». Голос его разнесся над допотопной долиной. Ее склоны были выложены лезвиями каменных топоров и грубо оттесанных древков копий, самого древнего и примитивного оружия в Илскане. Долина представляла собой расщелину, проходящую через самый центр города, сильно углубившуюся за тысячелетия войны. Вражеская армия, состоящая из личных войск нескольких лордов Дракоази, заняла ее от края до края. Рабы Аргутракса были привязаны к забитым в землю кольям и разрисованы рунами заклинаний. Тересия призвала целые племена. Войско Скатхача было самым большим, впечатляющей шеренги воинов, отодетых в форму людей с огнестрельным оружием до броника Валерии. Все эти силы были собраны в спешке, лорды хотели уничтожить Эбандрака, прежде чем он успеет отреагировать. Но Эбандрак постоянно жил в полной боевой готовности. «Быть может, через миллион лет...» — пророкотал он, сопровождая свои слова клубами черного огня. «Быть может, через считанные мгновения, но вы выступили бы против меня...» Так было всегда. Я стар, как эти горы, как звезды над вашими головами. Я видел это столько раз, что помню лишь бесконечную цепь предательств. Все, что вы сделали, не более чем неизбежная рутина, и я предвидел каждый ваш шаг. Огромная масса черных, похожих на жуков, существ, хлынула из трещин между оружием до потопной долины. Тысячи сцефилидов торопливо строились перед лордом Ибандраком под знаменами своих племен. Старый генерал с потускневшим за долгие века панцирем неуклюже выбрался вперед. — Ты, господин нашего господина! — невнятно прогудил генералского жвала Значит, вы — слуги моего слуги! — ответил ему Ибандрак. Генерал махнул передней лапой, подавая сигнал с цифилидом. Все они разом обнажили оружие. Все они еще продолжали строиться вплоть до самого горла долины. Их, вероятно, были сотни тысяч. Хорн — С нами, хорн! завопил в ответ Аргутракс. — Ты устроил этот бунт в самом сердце нашего города, в разгар праздника хорна, И все это лишь для того, чтобы заставить нас... Объединиться под твоей властью. Теперь это уже не борьба за власть, черный ящер. Это отлучение от веры. Кхорн презирает тебя, его гнев падет на твою голову. Мы истинные лорды Дракоази. Орудие этого гнева. Ты обвиняешь меня в предательстве? Эбандрак поднялся во весь рост и от злости выдохнул облачко черных искр. «Богохульство на арене было лишь ширмой, способом отвлечь мое внимание от вашей измены. Какая глупость! Какая наивность полагать, что подобный пустяк может вырвать у меня победу!» Через стену долины перевалился Тургал. Древнее существо из студенистой плоти и щупалец, обитатель глубин Дракази. С ним были его сородичи, поменьше размером и не столь зловонные, но тем не менее смертельно опасные, щелкающие крючковатыми клювами, торчащими из моллюскоподобных тел. Из-под земли начали выползать трупы. И, поэлитель гробниц, вопреки всем ожиданиям, решивший поставить на Эбандрака, тащился среди них, позволяя им слизывать трупную жидкость с его савана. Армия Бандрака была огромной, не меньшей, чем у самих заговорщиков. Хоть к тем и присоединились псы Голгара, хозяина стаи. Эргутракс подал знак, и рабы, пришпиленные копьями к земле, начали корчиться. Из-за их глаз и ртов ударили лучи красного света, ибо союзники из Ворпа послали своих рядовых, чтобы сделать рабов одержимыми. — Довольно слов! — воскликнула Терезия, накладывая пылающую стрелу на тетиву своего лука. — О, это единственное, в чем мы можем сойтись! — ответила Бондрак выдохнув в мощный столб огня, он дал сигнал к атаке. Аларик испытывал жестокое удовольствие, когда лоб его с хрустом врезался в нос валилитора, и на литора отлетел к столу, свалив на пол модель звездной системы. Хрупкая конструкция разбилась, рассыпав повсюду крохотные бронзовые планеты и орбиты. Винолитор попытался развернуть меч, но Ларик уже сидел на нем верхом. А Ларик не помнил тех времен, когда он лишался рассудка, но мышцы его помнили. Самым естественным делом на свете было схватить Винолитора за горло и снова, и снова бить его об стол. Винолитор рычал и пытался вырваться. Стол раскололся надвое, и Винолитор полетел на пол вместе с Лариком, стремящимся выдавить ему глаза и вырвать горло. Винолитор ударил Ларика коленом в грудь и перебросил серого рыцаря через голову. Ларик проскочил через полуразгромленную комнату для прорицаний и вылетел в арку, оскальзываясь на крови калидроса. Он очутился в трофейном зале лорда Эбандрака. Здесь было огромное количество оружия и тел, выставленных в совершенно непотребном виде. На золотом блюде лежал выпотрошенный труп с рубинами, вложенными в раны. Это был человек в форме, возможно, гвардейский военачальник или же кто-то из знати, вложенный на мраморную черную плиту, словно надгробная скульптура. Аларик отметил нежные черты лица, искаженного мукой, и ему показалось, что это была женщина». Клешни и клинки, оторваны чужаков, были развешаны по стенам. Сбоку от ларика из черепов и ребер принадлежавших, как он определил, тиранидам, была устроена целая выставка. Посреди зала вырисовывались очертания трофейной осадной машины из черного металла с коваными украшениями в виде кричащих лиц. Зал занимал добрую треть дворцового черепа и был доверху забит оружием и... Частями тел побежденных врагов. Огромные тотемные столбы с черепами каких-то гигантских существ. Канделябры из отрубленных рук. Оплавленные мечи, завернутые в кожу, содранную статуированных тел. Тела, разложенные на бронзовых подносах или вмороженные в глыбы льда, метающего благодаря негромко гудящим криоустановкам. Сотни копий и мечей, образующих ужасные стены из лезвий. Века и века битв и дуэлей, отмещенных измен и разоблаченных потенциальных убийц. Жуткая иллюстрация того, чем на самом деле был лорд Эбандрак. Ларик втиснулся в тень между парой мунифицированных трупов, так и оставленных наколотыми на пике, убившей их. Он оценил ситуацию в какие-то доли секунды, как способен это делать лишь мозг космодесантника. Теперь он уже не был безоружен. Он мог выбирать любой из тысячи смертоносных предметов, выставленных в трофейном зале. Но Венолитор по-прежнему оставался самым сильным фехтовальщиком, какого Ларику довелось видеть. Слишком сильным. — Выходи, космодесантник! — крикнул Венолитор, осторожно входя в трофейный зал. — Воистину, твой император слабак, если даже лучшие из его людей такие трусы, как ты. — Ты слишком много рисуешься во время поединков, — ответил ему Ларик. — Я заметил еще это, когда ты победил меня на Сартис Майорис. Такие вещи обостряют восприятие. Ларик беззвучно снял с груди ближайший мумии меч, бронзовый скимитар, весь покрытый рунами. «Если я чему и научился здесь, так это тому, что кровопролитие — это гнусное и низкое дело». кровопролитие — это искусство», — прорычал в ответ Венолитор. «А ты — мой холст». Венолитор обогнул витрину с мумиями, и юбка его доспеха взметнулась за ним, словно крылья. Ларик тразила рубящий удар сверху своим скимитаром и бронзовое оружие — оказалось рассеченным надвое. Ларик рутанулся, выдернул пику из черепа второй мумии и отбил очередную атаку. Меч Винолитора прошел в сантиметре от живота Ларика, и пика снова расщепилась надвое по всей длине. Ларик нырнул вперед и ударил Винолитора коленом в пах. Винолитор отпрянул, согнулся пополам, и Ларик ударил его снизу в грудь кулаком с такой силой, что его противник отлетел назад и врезался в мумии. По полу рассыпались иссохшие конечности и куски затвердевших за долгие годы погребальных пелен. «Слишком много рисовки!» — сказал ему Аларик, отряхивая руки. Венолетор -э вскочил. Он зарычал, и на мгновение из-под личины утонченного фехтовальщика проглянула его истинная сущность. И широко разинутой клыкастой пасти раздалось щепение черные глаза сузились и превратились в змеиные щелки однако видеть это было некому венолитор приготовился к новой атаке но она не последовала он огляделся по сторонам но истекар аларик исчез совершенно не в духе космодесантников но это было неважно аларик наконец то стал таким же Как любая другая добыча, стал загадкой, которую нужно разгадать, жизнью, которую нужно прервать. Венелитор наскоро вознес короткую молитву к Хорну, прося силы своему мечу, и начал охоту. «Навигация в порядке!» — едва слышно выдохнул Эрхар. «Слава императору! Слава святым!» Он развернулся к пульту управления и начал читать надписи на помутневшем от времени информационном табло. «Все работает. Плазма в каналах. Реакторы разогреваются». Стоило пройти через все это хотя бы ради улыбок на лицах верующих. Они словно вознеслись вдруг на небо, словно сам император воспарил над мостиком молота демонов, не спасывая им свою благодать. Корабль... Действовал. Земля, обетованная, стала реальностью. «Векторы взлета загружены», — доложил один из верующих. Из-за навигаторского пульта, окруженного похожими на пластины модулями памяти на мемкристаллах. «Все в норме. Как только двигатели малой тяги войдут в оперативный режим, а основные двигатели будут заправлены, мы можем стартовать». «Постой», — сказал Эрхар. «Последователи...» «Райзазеля запрограммировали корабль на то, чтобы лететь ворп разлом. В навигаторе должны быть именно эти координаты. Воспользуйся ими на время взлета, а потом возьми управление на себя, иначе мы улетим прямо в ворп». «Значит, это он? И он может лететь?» — спросил брат Хойгенс. У него был совершенно потрясенный вид, словно все случившееся не укладывалось в его голове. — Казалось лишь, мгновение назад рабы готовились умирать на играх в а теперь у них был космический корабль. — Это он! — ответил Архар. Это чудо! Истинное чудо! Те, кто отрицал, что свет Императора может когда-либо пролиться на этот мир, смотрите, вот он! Молот демонов! Молот и впрям был достоин считаться даром Императора. Под действием стихи Дракоази он покрылся коростой ржавчины, но внутри корабль был великолепен. Приверженцы Райза Зелени жалели средств. Коридоры отсеки сияли густой синевой золотом. Над каждой дверью и иллюминатором висели портреты святого. Повсюду были святилища Императора от простых ниш с ритуальными свечами и текстами до огромного трехстороннего алтаря в районе главной кают-компании с написанным золотом триптихом, изображавшим императора как избавителя, хранителя и мстителя. В капитанской рубке находился реликварий со святыми мощами и флаконами святой крови, парящими в поле миниатюрных гравитаторов. Он кольцом охватывал панель управления и главный командный пульт. И он купался в лучах яркого света. Эрхард в жизни не видел ничего столь прекрасного, в том числе и в те дни, когда еще не был рабом. Пакс де Татос был уродлив. Ржавая железная корыта с подтекающими трубами. Молот был Могущественным летающим алтарем во славу Империума. — Тогда нам надо бы помолиться, — неуверенно предложил Хойгинс. — Молиться мы сможем, когда взлетим, — ответил ему Эрхар. Он щелкнул переключателем, активизируя судовую ВОК-сеть. — Есть, лейтенант! — послышался ответ. Это был Гирф. Архар поморщился при мысли, что Гирв тоже находится на их святом корабле, но когда они прибудут к земле обетованной, его ждет тот же суд, что и их всех. Состояние реакторов. Похоже, работают 25%, если это что-то значит. Значит, сказал Архар. Докладывай мне об изменениях. Да, лейтенант. Лейтенант, сказал верующий на навигационном пульте. Вы должны на это взглянуть. Эрхар поспешил к нему. Поверх плеча верующего он увидел экран с картографическими данными. Это Дракази, сказал верующий, указывая на отметку на экране. А, -а, -а это курс, все еще заложенные в навигационные кагитаторы. Похоже, корабль шел именно им, когда разбился здесь. Эрхар проследил кривую. Отражавшую курс корабля, место назначения находилось совсем неподалеку от Дракази. Хороший быстрый корабль, каким, несомненно, являлся Молот, мог бы долететь меньше, чем за час. «Они были совсем близко», — сказал Ирхар. «Должно быть, воля императора привела Молот на Дракоази, не позволив достигнуть им цели. Что бы ни случилось с этими пилигримами здесь...» Это уж точно было не хуже того, что находится за разломом. «Взлететь-то мы взлетим», — сказал верующий. «Но что потом?» «Мы избавимся от Дракоази и от Ока, если сможем», — ответил Имархар. Глаза его сияли. «И обретем землю обетованную». «Все...» Обитатели Волскана нарешали, чью сторону им принять. Распря волной растеклась по улицам города, словно кипящая ненависть. Кузнецы обращали свои молоты друг против друга. Демоны на плацу командовали одну из шеренги атаковать другую. Прохожие на улицах разбирались, кто за кого, и в переулках сверкали ножи. Половина клялась верности Бандраку и установленному порядку монархии. Другая половина стремилась к его свержению, беспорядку, разрушению и хаосу. Две армии сражались по всему городу не только в допотопной долине, но в самом Велскане, в каждом храме и кузнице, в любых местах, где один человек мог убить другого В долине лорд Эбандрак лично возглавил наступление. Развернув огромные крылья, он взмыл воздух и спикировал на Террессию, охотницу. Он вытащил из-под себя ее расплющенное тело, подбросил его в воздух и щекнул челюстями, проглотив ее одним махом. Тысячи стрел и копии градом сыпались на него, но он дыхнул на людей из племен Террессии черным огнем, и сотни их погибли, обращенные в обугленные скелеты — Силой гнева и бандрака. Тысячи людей Скатхача сошлись с морем сцифилидов. Сам Скатхач извлек из-за пояса древний болтер, реликвию, оставшуюся от его службы в предательском легионе, и посылал болты в самую гущу сцифилидов, в то время как шеренги его воинов пытались выстоять против этой живой волны. Тела рабов, привязанные кольем, взорвались, залив все вокруг кровью, и демоны ворпа лишились одержимых ими тел. Без кожи, блестя оголенными мускулами, тонконогие, плюющиеся горячей кровью, они налетели на отвратительное воинство Тургала. Мертвая орда, повелителя гробниц, карабкалась по растущим горам трупов, утаскивая умерших солдат, чтобы пожрать их. Сражение выплеснулось из долины. Демоническое отродье и щупальценосный ужас из глубин сражались на галереях храмов и на священной земле снося статуи и реликвии к Хорну. Уцелевшие охотники Тересии перенесли сражение в воздух, завязав на своих летающих чудовищах отчаянный воздушный бой с крылатыми демонами из гнездовий Велскана. Считанные минуты спустя никто уже не помнил, почему он дерется. У обоих сторон осталось ощущение, что их предали, но все подробности утонули в крови. Аргутракс, размахивавший огромной дубиной своего чана, который волокли вперед через груды трупов, не помнил даже того, зачем он послал свое потрепанное войско в самую гущу цифилидов Повелитель гробниц предоставил событиям приведшим к битве, превратиться в маленькую воспаленную точку у себя в мозгу и сосредоточился вместо этого на святом деле. Он превращал погибших в бою, в наполовину живых и высылал их против тех, с кем они только что сражались бок о бок. Помнил один лишь бандрак Часть его сохраняла спокойствие во время кровавого побоища. Напоминая ему, если он проиграет, то потеряет Дракоази. Он предпочитал погибнуть королем, чем жить чьим-то рабом. Как подобает слуге Крового Бога, лорд Абандрак жаждал смерти, так же страстны, как и победы. И в смертях, на заваленных трупами улицах Вэлскана, недостатка не было. Эхо битвы разошлось по Дракоази, будто волна землетрясения — По земной коре каждый из крупных городов планеты ощутил его, и они тоже вдруг оказались разделенными. Безумцы на бедствие прекратили разглагольствовать, забросили свои прорицания и принялись лупить друг друга всем, что попадалось под руку, либо сбрасывать один другого в море. Хохлатый демон-рыба поднялся из глубин, чтобы понежиться в кровавой пене над превратившимся в бойню храмами бедствия. Пение Элла задней сделалось мрачным и нестройным, и вместо голосов в нем звучало бульканье крови в перерезанном горле. Боевые порядки Гаргафа вдруг перестроились по-новому. Одни встали под знамя дракона, в то время как другие, погибая, проповедовали революцию. Каал забурлил от убийств, его сточные канавы переполнились кровью. А ночи, шелестом ножей, вонзающихся в плоть, карникаль начал медленно пожирать сам себя. Драказия содрогнулась. День сделался кроваво-красным, в то время как на другой стороне планеты звезды превратились в пылающие рубины, словно глаза, присытившиеся созерцанием побоища. Ветры выли над равнинами, ввергая всех живых существ безумий, обращая тайные кружки культистов друг против друга или вызывая в джунглях по всем континентам вспышки каннибализма, когда и хищники, и добыча набрасывались друг на друга. Даже в морских глубинах причудливые существа, неведомые на поверхности, рвали друг друга в клочья острыми, как иглы, зубами. К ветру... Примешивался звук, разносившийся дальше, нежели олязганье клинков и вопли умирающих. Это был смех. Хорн наслаждался редкостным зрелищем.